Двадцать шестое. Январь, четырнадцатая. Сын мой, между всем угрожающим, тревожным, устрашающим, беспокойным, огорчающим, неприятным, искушающим, злым, мешающим, вводящим в обман, печальным и раздражающим, между всем, что вовне, и тобою поставь лик мой. Меня поставь между собой и потоком жизни. Сперва я, а потом всё прочее. Через меня, через лик мой смотри на жизнь и будешь защищён от тенёт мои. Если увидишь что-то вторгающееся в сознание, чтобы нарушить его равновесие, меня поставь между и через меня, как сквозь линзу, наблюдай и смотри на жизнь. Люди носят очки, чтобы видеть лучше. Пусть лик мой будет духовной линзой твоей, через которую приучись смотреть на все. Пусть через сущность мою в сознании твоем явления жизни земной преломляются. Думай мыслями моими, и жизнь созерцай моими глазами. Сливаясь со мною, себя теряешь и становишь со мною. и став мною и душу свою потеряв, бессмертную индивидуальность свою обретаешь, которая сияет в свете моём вечным пламенем духа. Если встану прежде дел и мыслей твоих, то и главенствовать будет то, что от меня исходит, но не по рождению твоему. Когда сердце наполню владыкой так, что стоит он прежде всего, главенствует в сердце владыка, тогда могу в сердце твоём а обитель свою сотворить, и станет тогда сердце твое истинно вместилищем света. В жизни земной во мне устоять, и сознанием на мне удержаться задача нелегкая, немногие в ней преуспели, сметают вихри земные из сознания построения духа, и надо явить упорство необычайное. среди неустойчивой и быстро меняющейся фантасмагории жизни обычной, да будет лик мой тебе даром жизни надземной и высшей.